Часть третья. Право не сомневаться. Глава двадцать восьмая. Станет жизнь мёртвой водой или живой? «Силе действия равна сила противодействия», вспоминала нея разговор с психологом. «Дети деспотичных родителей, чтобы соответствовать и устоять, взращивают в себе равнозначную силу или превосходящую». Нэя видела свою только глазами окружающих. нея вы жестокая. нея он пожаловался на тебя в службу безопасности». «Ты вчера таким тайфуном на меня обрушилась. Невыносимо было, поэтому я трубку бросила. Наверное, ты не понимаешь, какая в тебе сила?» «Эти отражения опугали «Мои демоны, экзекуторы моего разочарования, слабости людей, в мелкодушии» и прозрачности человеческих устремлений, в моей неспособности на добро, на которое оказались способны те, кого я считала слабее. Но чего стоит доброта, взращенная слабостью? Благожелательные и услужливые перед теми, кто превосходит их, становятся холодными и ядовитыми с теми, кого превосходят сами. Ждали бы люди от жизни награды, если бы творили зло. Но если делают добро... Ожидания сразу появляются, а вслед за ними обиды и злость, если ожидания не оправдались. Это ли бескорыстие? Добро в людской среде, что кирка для добычи полезных ископаемых. Долбить пустоту, насмех себя выставить, да и кирка быстро затупится Пока человек ждет подходящего случая явить свою доброту миру, она в нем протухает, и когда является на свет, от нее разит расчетом и сожалениями если выгода упущена. Подлинная добродетель произрастает из свободы, внутренней свободы от страха остаться ни с чем и вожделения обладать еще большим. Свободный не промахнется, он всегда в безопасности. В человеческой среде подлинная свобода мнится абстрактной утопией. Люди малодушно довольствуются подменами, признаваемыми из-за доступности естественными. Но... Мои демоны учат, что ничего нет более естественного, чем подлинное. Им, отвергнутым и падшим правдолюбцам и мечтателям, вскормленным темнотой, чуждо умниченье и сомнение интеллекта, избалованного почитанием, и легкомыслие души, избалованные разнообразием, полагаясь на прицел инстинктов, не сбитый мирскими соблазнами, Они чуют подмены даже во мраке их всеобщего признания и выворачивают мирское наизнанку, разоблачая и обесценивая. Они обнаруживают себя подле того, что неистребимо и неизменно, и значит подлинно. Какое доказательство естественности подлинного может быть убедительнее? И кому демоны покорятся, кроме Бога? Поэтому, моя дорогая квартира, я буду тебя продавать. Ещё нигде я не жила так долго. От стольких невзгод ты меня уберегла. Но, похоже, теперь и твоё бытие обновляется духовным содержанием. Надеюсь, твои бетонные стены этим не испугаешь, и ты будешь на моей стороне.